Курьез. Пора уже написать о соседях по нашей чудесной Березняковской поляне. Это бригада расконвоированных заключенных из соседнего поселка. Поначалу они жили на обочине дороги, в некотором отдалении от нас, но на днях приблизились вплотную. Не так уж много у них развлечений, что попускать такой редкий случай интересного соседства. Вчера соседи выслали к нам для знакомства парламентера, хрупкого черноволосого хлыща с хорошей московской речью, но неприятным взглядом. Мне было жутко интересно, очень хотелось познакомиться, но геологи отнеслись к нему настороженно, и я не решилась лезть в пекло наперед батьки. Общение ограничили литературой. поделились с незваным гостем всем, что было у самих, то есть у Славки и у меня. А у меня были «Иностранки» и роман Вячеслава Озерова «Погоня». Мой стародавний дружок по шудинской практике стал не только замечательным геологом, открывателем золотоносных уральских конгломератов, но и интересным писателем. Горжусь! Мы в отряде Зачитали его роман до дыр. Только к ночи, укладываясь спать, я поняла, какой получился курьез. Меня начал душить смех. Весь сюжет Славкиного романа, закручен на том, как сбежавшие из лагеря заключенные напали на полевой лагерь геологов, воспользовались их формой, документами и транспортом. В озеровском детективе, Все заканчивается борьбой, пальбой и кровью, у нас умопомрачительным смехом. К утру, насмеявшись до колик, я испытала неловкость перед соседями. Надо же было так неловко познакомиться. 29 июня 2000 года. Соловьева.